Все почувствовали себя на седьмом небе, но злая судьба. Двадцать июня. Будильник. Тысяча восемьсот восемьдесят первый год. Номер двадцать шестой. Второе. И глупый испанцо отравил свою бедную жену. Грешник из Толедо. Зритель. Тысяча восемьсот восемьдесят первый год. Номер двадцать шестой. За тройками гнался невыносимейший в мире человек. Двадцать июня. Третье. Вы заносите ногу на первую ступень, и вас обдаёт уже сильнейшими запахами грошового будуара и предбанника. пропо Не ходите в салон, если вы не того. Салон де варьете.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 вествователь в последних часто персонифицируется, выступает от своего я. Например, в живом товаре я описываю не столичный август, туманный, слезливый, темный, с его холодными Донельзя да сырыми зорями. Храни бог! Я описываю не наш северный жесткий август. Я попрошу читателя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 Этой цели служит и просторечная лексика, и обыгрывание научных терминов, и комическое употребление славянизмов, и фамильярное обращение к читателю. Рассказчик обо всем сообщает с ужинкой, с непременным расчетом на юмористический эффект. Эта непрямая цель ощущается обычно с первых же строк рассказа.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 о дате выхода и названии сборника, Громов, Антон Чехов, первая публикация, первая книга, «Параметей. Молодая гвардия. 1967 год». Конец примечания. Что же не удовлетворяло теперь Чехова в стиле его рассказов 1880-1882 годов?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 За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Стрекоза, 1880 год, номер девятнадцатый. Он преуспел. Пример заразителен. Папаша. Стрекоза, 1880, номер двадцать шестой. Не я ее сосед. В вагоне. Зритель. 1881, номер девятый.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 предвестий тех изменений, которые произойдут в повествовании в 1883-1884 годах.